А войны для того и существуют, чтобы разрешать противоречия. Добрые духи знают, что правда на нашей стороне, иначе они бы легко справились с нами. Наши победы показывают, что добрые духи с нами. Сам Создатель желает нашей победы, и потому наша победа неизбежна. С этим сумасшедшим говорить бесполезно. Кэлен повернулась к Кельтонцу. — Твое имя Карш? — Карш. «Ты опозорил свое звание, военный начальник. Зачем ты принял участие в Ибисинской резне?» «Ибиссинии была предоставлена возможность присоединиться к нашему союзу, так же, как и всем прочим», — ответил он. «Но они сами выбрали войну. Они предпочли сражаться с нами. Потому мы преподали урок неверным жителям Ибиссинии, чтобы все знали, что ожидает тех, Кто не хочет по-хорошему присоединяться к нашему союзу? Это стоило нам примерно половины наших людей. Но такие жертвы оправданы. Уже сейчас эти потери возмещаются притоком новых людей в наши войска. Мы добьемся присоединения всех известных стран нашего мира. Значит, ты называешь управлением грабежи, запугивания, убийства? Карш в ярости стукнул кружкой об стол. Мы заплатили им той же монетой. Они нападали на наши села, разоряли наши пограничные городки. Они убивали кельтонцев, как будто мы не люди, а насекомые. И все же мы предложили им мир. Мы предложили им даже союз. Но они не оценили этого и предпочли войну. Они предпочли стать примером для других, чтобы все знали, как глупо воевать с нами. «А что вы сделали с королевой Цириллой?» — спросила Кэлен. «Ее вы тоже убили? Или она сейчас в одной из ваших палаток со шлюхами?» Все засмеялись. «Будет там», — фыркнул Рикс, «если мы ее найдем». Кэлен с трудом подавила вздох облегчения и спросила у Карша. «А что думает об этом принц Ферен?» «Ферен в Эйдендриле, а я здесь», — отвечал кельтонец. Кэлен с облегчением подумала, что кельтонская корона, возможно, здесь ни при чем. Может быть, эти кельтонцы всего лишь горстка убийц вне закона? Она знала принца Ферена. Он человек вполне здравомыслящий. Из всех кельтонских дипломатов в Эдендриле он больше всех сделал для вступления своей страны в союз земель. Ему удалось уговорить свою мать, королеву, предпочесть мир вражде. Мать-Исповедница считала принца настоящим рыцарем. «Ты не только убийца, военно-начальник Карш», — сказала она, — «ты изменник. Ты изменил своей стране и своей королеве». «Вранье!» — в гневе закричал кельтонец. «Я верный сын Отечества и защитник моего народа». «Ты негодяй, изменник и головорез без чести и совести», — сурово сказала Кэлен. — Я оставляю принцу Ферену право приговорить тебя к смертной казни. Думаю, приговор будет вынесен посмертно. Карш стукнул кулаком по столу. — Добрые духи знают, что ты предала народу Срединных земель. Теперь я вижу, что они правы. Они сказали нам, что мы не можем быть свободны, пока ты жива. Они призывали нас убивать таких, как ты, всех, кто будет кощунствовать. — Добрые духи! — не оставит нас в нашей борьбе. Мы уничтожим всех, кто служит владетелю. Ни один настоящий воин не станет прислушиваться к болтовне защитников», презрительно бросила Келлин. Волшебник, продолжая наблюдать за нею, создал устрашающего вида огненный шар и сейчас играл, перекидывая его с руки на руку. Командующий Рикс, рыгнув, наклонился вперед. «Хватит болтать», — вмешался он. Слезай с коня, сучка, начнем развлекаться. Мы, храбрые борцы за свободу, хотим немножко повеселиться. Военный начальник Карш наконец улыбнулся. А завтра или послезавтра мы обезглавим тебя. Все наши люди будут радоваться твоей смерти. Они будут торжествовать победу над Матерью Исповедницей, победу над магией угнетения. Он перестал улыбаться, лицо его попогровело. «Люди должны видеть твою казнь, чтобы они знали, что добро победит. Мы будем радоваться, когда тебя отрубят голову». «Будете радоваться, что вы, храбрые борцы за свободу, вместе победили одну женщину?» — насмешливо спросила Кэлен. «Нет», — ответил Рикс. Впервые за время их разговора его лицо показалось ей трезвым. «Тебе не понять истинного смысла того, что мы делаем». Ты обречена пребывать в заблуждении. Наступают новые времена, Исповедница. В новом веке уже не будет места прежним обычаям. Род Исповедниц, как и их волшебников, прервется. В прежние времена, около трех тысяч лет назад, почти у всех был врожденный дар. Магия тогда стала средством борьбы за власть. Волшебники злоупотребляли властью и ослепленные завистью убивали друг друга. Поэтому выживали далеко не все. И наступило время, когда рожденных с даром стали удалять от людей. Но оставшиеся все равно продолжали бороться за власть, и число людей, наделенных даром, все уменьшалось. А те, кого волшебники должны были защищать, такие как ты, например, постепенно лишились их защиты. Сейчас почти не рождаются люди, имеющие этот ваш дар. Вместе с волшебниками исчезает и сама магия. У них у всех была возможность управлять, как, например, у Даркина Но они потеряли эту возможность. Время волшебников подходит к концу. Наступает век людей, и в новом мире не будет места старой, умирающей религии, которую вы называете магией. Сейчас в мире установится власть имперского ордена, но если бы его не было, то было бы что-то похожее под другим именем. Теперь наступает время правления людей. И это правление людей означает, что магии пришел конец. Кэлин вдруг почувствовала пустоту. По щеке скатилась слеза. На миг ей стало по-настоящему страшно. — Ты слышал, Слагал? еле слышно спросила она. — Ты ведь волшебник. Те, кому ты помогаешь, погубят и тебя тоже. Слагал продолжал играть огненным шаром. — Пусть свершится то, чему должно свершиться, — сказал он. Магия, будь то белая или черная, орудие владетеля в нашем мире. Когда я помогу уничтожить все виды колдовства, то я и сам должен буду погибнуть. Это мой путь служения людям». Рикс посмотрел на Кэлен почти с сожалением. «Приверженцы старой веры должны погибнуть на глазах народа. Ты сама последнее воплощение того, что было создано волшебством». После твоей смерти у людей появится надежда на будущее и решимость стереть с лица земли колдовскую нечисть. Мы должны перепахать эти земли, уничтожить сорную траву, и тогда люди смогут насадить доброе. Тогда народы разорвут духовные основы магии, и наступит прекрасное будущее. Когда мы покончим с тобой, мы покорим Галию, и остальные страны будут повиноваться нам. Он стукнул кулаком по столу. «Мы хотим войны. Победа будет за нами!» Ярость охватила Кэлен, и страх исчез. Теперь она чувствовала только гнев и еще боль за всех тех, кто зависел от нее и кого она, мать-исповедница, должна защищать. Глядя в глаза Риксу, она наклонила голову. Своей властью, матери-исповедницы, высшей властью в Срединных землях, Я объявляю, что твое желание будет исполнено. Быть в войне. От своего имени заявляю, что никто из вас не получит пощады. Кэлен простервал руку к волшебнику. Именно ради него она пришла сюда. Она не может потерпеть неудачу. Кровавая ярость, вызванная к жизни безумием врагов, бушевала в ее душе. Кэлен дала волю силе магии, ожидая беззвучного грома. Но. Ничего не произошло. На мгновение Кэлен застыла в ужасе. Неужели она потерпела поражение? В это время Рикс сделал попытку ухватить ее за ногу. Кэлен натянула поводья. Огромный боевой конь дико заржал, встал на дыбы и ударил передними копытами по столу, зацепив при этом Рикса, который упал на землю. Стол раскололся от удара. Люди, сидевшие за столом, попадали со стульев. Кэлен пришпорила коня, и он помчался вперед, прямо на людей. Волшебник поднялся на ноги и простер перед собой руки. Огненный шар поднялся в воздух, ожидая приказа. Слагал воздел руки, направляя огненный шар в ее сторону. Конь скакал галопом, перемахивая через костры, сбивая по дороге воинов, не успевших отскочить в сторону. Но Кэлен сейчас больше, чем спасение ее собственной жизни, заботила главная цель. Она повернула Ника в другую сторону.